Мария Ланг Наследники Альберты Роман Москва. Издательство «Прогресс» 1982 год. Читает Николай Казий. Действующие лица альберта Фабиан Урожденная Люнден, владелица виллы, оставившая после смерти большое состояние. Рудольф Люнден, бедный настоятель прихода. Лисселот Люнден, его корыстная жена. Эспер Экерюд, журналист без постоянной работы. Мириам Экерюд, издательница журнала «Мы женщины», самоуверенная и властная. Эдуард Амброс, санитарш, веселый и беззаботный. Полли Томпсон, секретарша, всегда грустная и подавленная. сванте Трант, начинающий адвокат. Даниэль Северин, опытный врач. Эрк Берггрен, вездесущий помощник шефа местной полиции, Елена Вейк, хозяйка соседней виллы, Камилла Мартин, певица, впервые дающие уроки пения, Кристор Вейк, шеф Государственной комиссии по уголовным делам. Сон. Зло, что свершится в грядущем, пока еще дремлет. Нескончаемая езда в лифтах. Огромных лифтах из толстого прозрачного стекла. Пол, стены, потолок. Все было прозрачное. Охваченное смятением, стояла она в одном из стеклянных кубов и следила, как мимо с головокружительной скоростью проносятся черные стены шахты. Она не хотела смотреть вниз, сквозь пол, под которым зияла бездна. Она вообще старалась никуда не смотреть. Ей хотелось закрыть глаза, задремать, но оказалось, это очень трудно. Сквозь сон она вдруг поняла, как трудно закрыть глаза, если ты уже лежишь с закрытыми глазами. Лежишь, и тебе снится, что ты спишь и видишь сон. Лифт рывком остановился и выбросил ее в каком-то вестибюле, где толпилось множество людей. Они мешали ей идти быстро, она изо всех сил пробивала себе дорогу и беспрестанно изменялась. Извините, ради бога, простите, я очень тороплюсь. Впереди мелькнула белокурая, гордо посаженная голова. Эй, Мирьям, подожди меня, слышишь? Помоги мне отсюда выбраться. Потом она почувствовала запахи озера и вот уже побежала к берегу. Над ней только небо, кругом ни души. Все страхи и тревоги исчезли. Она улыбалась от радости, приближаясь к розовой вилле, стоявшей у самой воды. И снова у нее на пути выросла безмолвная толпа. «Пропустите меня!» — умоляла она. «Ведь это мой дом!» Однако теперь дорогу ей преграждали не только люди. Низкое крыльцо виллы было затянуто колючей проволокой, парадная дверь заколочена досками — Окна без гордин зияли пустотой, но в одном из них висела кашпо с поникшим цветком. — Да поймите же, — упрашивала она, — мне надо домой, чтобы полить цветок. Никто в этой безликой толпе не ответил ей, никто не посторонился. что говорить. Серый каменный дом на узкой Стокгольмской улице был построен основательно, и огромная старомодная квартира на пятом этаже, которую занимала Мирьям, имела неплохую звукоизоляцию. Но, тем не менее, еще с порога услыхав, как грохочет вода в ванной, Мирьям пришла в ярость. Она без стука рванула дверь и заорала. «Ты в своем уме? Кто это моется в три часа ночи на второй день Пасхи? Хочешь перебудить весь дом?» Ее брат на котором не было ничего, кроме желтых махровых тапочек, хмуро заметил. «Тебя разве не учили, что невежливо врываться без стука в ванную если там кто-то моется? Да ты бы за этим шумом никакого стука не услыхал. Выключи воду, болван!»